Часть третья. Сэн-Люк. Эпиграф. И златом по парче тот час Был ею вышит весь рассказ. В парчу соловушку кладет И своего слугу зовет И отнести велит ему послание к другу своему. Слуга тот к рыцарю идет, Отдам и весть ему несет, все, что случилось, сообщить, и соловья ему вручить. Мария Французская. Соловей. Глава 19 Майкл. Мы перешли на второй курс университета, и для Джулиана, по-прежнему жившего в Саммертауне, в старинном особняке в стиле искусства и ремесел, наступил период наигранного богемного декаданса. Искусство и ремесло. Британское художественное направление середины XIX- первой четверти XX века в искусстве и дизайне. Для стиля характерный отказ от парадности и упор на функциональность, в том числе в архитектуре. Он вдруг решил, что не может больше жить в колледже, потому что старший привратник, по всей видимости, фашист. Разумеется, тут же, откуда ни возьмись, возникла кузина, располагавшая подходящей жилплощадью. а может, то была незамужняя тетушка или третья жена покойного незаконно рожденного дяди, меня не переставало поражать бесчисленное множество родственников Джулиана, возникавших из ниоткуда. У меня-то были всего один брат и сестра да парочка завалящих кузенов. Мать считала, что иметь много детей — это что-то постыдное, чуть ли не подозрительное. Такое бывает только у иностранцев, ну, или у католиков. По осеннему мягкие солнечные лучи, косые, преломлявшиеся частым переплетом, пробивались сквозь окно кабинета Джулиана. Сентябрь подходил к концу, и в воздухе царило ощущение близости предвечернего часа. Опускались сумерки. Джулиан затушил сигарету и прочистил горло. Мариан была ребенком войны, и то и дело повторяла, что это закалило ее, сделав сильнейшей из нас. Хотя, разумеется, Войну она почти не помнила. Даже я застал самый конец нормирования продуктов. Одно из моих ранних воспоминаний о том, как мама гордилась своим первым рождественским пирогом с настоящими апельсинами и настоящим изюмом. Память моя тогда еще была пластичной. Теперь я пытаюсь вспомнить вкус этого пирога, а перед глазами встают свечи, мятно-зеленые бумажные короны, помятые игрушечные малиновки, что она купила в Ти Джей Хьюз, и устроила над камином в гнездах из мишуры. Да звучит холодную зимою. Стихотворение английской поэтессы Кристины Рассетти, обычно исполняемое как рождественский гимн, впервые опубликовано под названием «Рождественская песнь» в январском номере журнала «Скрибнерс Мансли» за 1872 год. «Можно и без интонации Бронте, Джолс. вздохнул я, «и вовсе не обязательно читать вслух». Джулиан пожал плечами и потянулся за очередной сигаретой. Он прочел весь текст минут за десять, в течение которых я изо всех сил старался не ёрзать от волнения в кресле. Вместо этого делал вид, что листаю журнал, игнорируя периодические замечания. «О, мрачновато на севере!» Время от времени он выхватывал из текста отдельные фразы и сопровождал их язвительными комментариями. «Марион» вспыхнул от негодования или Крохотные белые звездочки, Ветреница Дубравной, Слишком витиевато. «Очень английский стиль», Заключил он, не дойдя и до второй страницы. «Есть что-то от Лори Ли. «Лоуренс Эдвард Таллон Лори Ли, Английский поэт и прозаик». А через пару страниц громко продекламировал. «Она привязалась ко мне, Ее благосклонность защищала меня, Громила старший брат и его дружки-садисты, Немногословный отец, ну и ну, Микки. Однако, дочитав до конца, он почти что растрогался, аккуратно свернув страницы и протянув их мне, снова закурил. «Так она утопилась», — произнес Джулиан необычайно тихо. Сестра бросилась в озеро из-за негодяя Алана и истервозной матери и утонула. «Это для литературного кружка», — поморщился я. «Мемуары». Джулиан выпустил длинную струйку дыма и вскинул брови. «Ясно. А Дженни ты показывал?»